Эпилог. Я стоял у могилы матери, глядя на новый добротный памятник, установленный на днях. В округе щебетали птицы, тянуло весенней свежестью и ароматом молодой листвы. «Здравствуй, мама. Я соскучился. Прости, что долго не появлялся. Твой блудный сын остепенился, женился, и у тебя скоро родится внук. Летом». Я обязательно привезу его сюда при первой же возможности. Я положил букет цветов на землю, присаживаясь на корточки и замолкая на время, всматриваясь в красивые черты лица на портрете памятника. Спасибо тебе за всё. Мне тебя очень не хватает. Я пробыл на кладбище около часа, вспоминая прошлое и счастливые моменты. На душе уже не было того груза вины, с каким я пришел в первый раз. И с каждым разом, возвращаясь сюда, мне становилось все легче и легче. Недавно я видел мать во сне. Она улыбалась, гладя меня по волосам, как в детстве, и тихо шептала, что гордится мной. Что именно таким и мечтала видеть своего сына. На обратном пути я заехал перекусить в первое попавшееся кафе. Открыл телефон, обнаруживая кучу фотографий в WhatsApp. В этот раз я приехала один. У Сони проходили первые соревнования, и Женя осталась ее поддерживать. С экрана смартфона на меня смотрели две счастливые мордашки. Мелкой действительно нравилось заниматься, и она очень быстро осваивала программу. Даже тренер отмечал ее успехи. Вчера мы с Женей настраивали Соню на победу. Подбадривали, хвалили. Я очень надеялся, что первые соревнования пройдут успешно. С появлением в моем доме семьи у меня круто поменялись взгляды на происходящее. Я начал смотреть на мир другими глазами, ощущая совершенно новый, потрясающий вкус жизни. Жалея только об одном, что не встретил свою женщину раньше и потерял столько лет впустую». Я расплатился с официантом, допил кофе и уже хотел было выдвигаться в путь, как на смартфон прилетела новая смс, вызвавшая улыбку и невольную гордость. Мы победили! Первое место! Категория ⁇ Туль ⁇ девочки! Я даже не сомневался. Это все благодаря тебе! Ждем очень! Приезжай скорее! Соня в таком восторге! Уже еду! отправил в ответ и направился на выход, торопясь поскорее попасть домой, туда, где мне верят, любят и ждут. Книгу читала Екатерина Пермякова.